Глава шестнадцатая. Каролина. Как я и думала, Титов не смог восстановиться к утру. И на следующий день он тоже продолжил лежать в постели с высокой температурой и практически не просыпался. А когда приходил в себя, выдавал очередную тупую шутку и опять отключался. Мне так и не удалось убедить этого барана вызвать врача, поэтому пришлось самой обработать рану и сменить повязку, а затем несколько раз в день поить пострадавшего жаропонижающим лекарством и прикладывать ему холодные компрессы. В общем, Титов действительно сделал мне незабываемый подарок в виде себя, больного и немощного. Ещё долго буду помнить, как весело провела своё Рождество. Заботиться о больном человеке для меня не впервые. Я часто ухаживала за ослабшими бомжами или обычными людьми, с которыми случались неприятности. И когда Дэн заболевал или получал раны в передрягах, я всегда была рядом и обрабатывала побои. Арина тоже хотела помочь, однако ей всегда становилось плохо при виде крови. Настолько, что разок даже хлопнулась в обморок. Так что медсестрой ей никогда не стать, даже если бы она хотела. Убедившись, что Дима снова заснул, я прошу Марию побыть с ним, а сама принимаю душ и впервые за два дня выхожу на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Хотя свежим его назвать нельзя. В нашем регионе декабрь самый жаркий и душный месяц года — Солнце стоит в зените, жаля кожу яркими лучами, а воздух настолько влажный, что можно даже в Салму не ходить. Она везде и повсюду. Но я все равно решаю немного прогуляться, и пока пару раз обхожу весь живописный сад, не прекращу гадать, что же случилось с Титовым. Кто в него стрелял? Почему? Неужели это опять были враги Влады или же Диму ранил кто-то из его недоброжелателей? Ненавижу неизвестность, но в ней, видимо, мне придется жить до тех пор, пока Дима не восстановится. Сейчас же нужно как-то успокоиться и прекратить терзаться вопросами. И надо же, от моих размышлений меня внезапно отвлекают звуки ругани, доносящиеся со стороны парадного двора. Я живо направляюсь туда и вижу, как один из охранников, стоящих у главных ворот, строго разговаривает с незнакомкой. Ещё раз повторяю, я не позволю вам пройти внутрь и заставлю вас уйти отсюда силой, если слов вы не понимаете. «Ну, пожалуйста, я всего лишь хочу отблагодарить господина Титова. Я потревожу его всего пять минут и уйду». Услышав умоляющий незнакомый женский голос, я ускоряю темп. «Ясно, значит, по-хорошему не понимаете». Цедитамбал тамбалы грубо охватает женщину за локоть, выбивая из её рук большую корзину, заставляя незнакомку болезненно заскулить. Она живо отпустил её, приказывая я, подбегая к потасовке и со всей силы толкая охранника в плечо. Мужчина переводит взгляд на меня и отпускает едва не плачущую женщину. Судя по оседоватым волосам и обилию морщин на лице, она в матери ему годится. Ты что здесь устроил? Как смешь причинять ей боль? Продолжая отчитывать мудака, и тот недовольно сжимает челюсть. Простите, госпожа Титова, но у меня не было выбора. Она не понимает по-человечески, что вход на территорию закрыт. Это не оправдание. Отрезаю я и обращаю внимание на незнакомку. С вами всё в порядке? «Этот Рэнгутан не вывихнул вам руку?» «Нет, нет, всё нормально», — заверяет она, склоняя голову и потупляя взгляд в землю. «Уверены? Хочу подойти к женщине ближе, чтобы взять её за руку и осмотреть покрасневшее место на коже, однако мудак-охранник преграждает мне дорогу. Нельзя, госпожа Титова, она может быть опасна». «Каким образом? Ты посмотри на неё, она напуганная, расстроена и беззащитна». «Это может быть обманчивый образ, я не подпущу вас к ней». «Да чтоб тебя!» — ругаюсь, стреляя в охранника негодующим взглядом. «Проверь её тогда на предмет оружия и сам убедишься, что она не опасна. С уверенностью выпаливаю я. Не знаю почему, но даже несмотря на небезопасную обстановку для моей семьи, я верю, что эта пожилая женщина пришла сюда не для того, чтобы навредить. И оказываюсь права». Охранник вдоль и поперёк осматривает незнакомку и проверяет корзину с пирожками и пакетиками с какими-то травами. А когда мужчина убеждается, что никакого оружия женщина с собой не принесла, наконец-то изволяет отойти в сторону и подпустить меня к ней. «С вами всё хорошо?» Снова задаю вопрос, беря женщину за руку. «Да, не стоит переживать госпожа Титова. И, простите меня, я не хотела вас тревожить. Извиняется незнакомка максимально вежливым голосом, но по-прежнему глядя вниз, будто боится посмотреть мне в лицо». И опять это знакомое поведение каждого простого жителя островов из самых нижних уровней рядом с представителем Золотой Десятки. Но со мной всю эту преклоняющуюся, боязливую ерунду можно отбросить. Как вас зовут? Интересуюсь я, успокаивающе поглаживая женскую руку. Меня Элимира, госпожа. Приятно познакомиться, Элимира, Якара. И прошу вас обращаться ко мне только так. Не надо никакой госпожи и не бойтесь посмотреть на меня. Я не нападу и не покусаю вас. Я такой же обычный человек, как и вы. Неописуемое удивление — вот, что я вижу, когда женщина обращает взгляд на меня. И её я понимаю. Если жители Марины наслышаны о моей простоте, то на корте, похоже, для обычных смертных, данный факт в новинку. Рассказывайте, что случилось? Зачем так рьяно хотите увидеть Титова? Улыбнувшись, перехожу к делу, не обращая внимания на недовольных охранников поблизости. «Я... я просто хотела передать ему свои пирожки и лечебные травы из теплицы. Знак благодарности. Это меньшее, что я могу сделать для него. Больше у меня ничего нет», — со слезами на глазах произносит женщина. «За что вы его благодарите?» «Как за что? Он же...» «То есть господин Титов, он спас моего маленького мальчика от местных бандитов. Он каким-то чудом оказался в наших краях и не проехал мимо, когда увидел, как моего Пашку окружили эти преступники». И он прикрыл его от пули. Если бы не господин Титов, мой мальчик, он бы, я бы... Ему же всего десять. Я бы умерла, если бы потеряла своего единственного внука. Женщина не выдерживает эмоций и начинает горько плакать, а у меня сердце разрывается от сострадания и шока. Дима спас мальчика? Вот откуда он получил ранение. Не верю. Не могу поверить. Однако плачущая женщина — наглядное доказательство. Я понимаю ваше состояние, Мира, но, пожалуйста, постарайтесь успокоиться. Да, да, конечно, простите. Не нужно извиняться. Да, хорошо, простите. Бормочет она, стирая грубевшими морщинистыми руками, а я, усмыхаясь от ее очередного непроизвольного извинения. Титов действительно запретил охране впускать кого-либо на территорию, но я обязательно передам ему ваши благодарности. Боже мой, спасибо вам большое. Приободряется Эльмир и наклоняется, чтобы поднять с земли разворошенную охранниками корзину. «Будьте добры, передайте вашему мужу гостинцы и травы. Они помогут быстрее восстановиться». «Нет», — встревает охранник, — «они могут быть отравлены», — поясняет, встретившись с моим убийственным взглядом. «Господи, да что же вы такое говорите?» — ухает женщина. «Я своими руками все делала и пекла от всей души. Вот, смотрите!» Она берет один из пирожков и смело откусывает его. Судя по каменному лицу охранника, он не верит ни единому слову. И действия женщины тоже никак не влияют на его мнение. Прекратите ему что-то доказывать. Главное, я вам верю, и этого достаточно. Забираю у Элимира корзину и строго обращаюсь к мудаку. Пусть Дима сам решает, есть ему это или нет. А ты расслабься. Достал. Ещё недолго пообщавшись с Эльмирой и полностью успокоив её, я возвращаюсь с корзины домой. Запах свежеспечённых пирожков пробуждает аппетит, и я решаю протестировать гостинцы на себе, прежде чем предлагать их Титову. Знаю, охранник неспроста считает, что это опасно, но, видимо, моя вера в людей никогда не иссякнет. Съедая два обалденно вкусных пирожка с яблоками и запиваю всё чаем, сваренным из смеси трав, приготовленных Эльмирой. И вроде как остаюсь живой даже спустя несколько часов. Так и знала, что всё будет хорошо. Чувствовала. Интуиция меня не подвела, хотя... Она никогда меня не подводит. Ведь вообще не с Димой она тоже постоянно кричала мне, что где-то должен быть скрыт подвох. А я взяла и проигнорировала этот крик. За что и поплатилась. Заварив в чайнике травяной напиток, я укладываю его и тарелку с пирожками на поднос и отправляюсь в Димину спальню. Не уверена, что он будет в состоянии что-то есть, но хотя бы предложить стоит. Он двое суток живёт на одной воде, чае и лекарствах. Даже лицо немного осунулось от отсутствия необходимых калорий. Открыв дверь, ожидая увидеть Марию и Диму, как всегда, лежащего и спящего, но Марии в спальне нет, а Дима сидит, прислонившись спиной к изголовью кровати и разговаривает с кем-то по телефону. «Я тебе уже всё сказал», устало, — устало произносит он, обращая сонный взгляд на меня. Я остаюсь стоять на месте, внимательно глядя на Диму. Он несколько секунд молчаливо выслушивает телефонного собеседника, а затем отвечает. «Да, всё, я не могу больше разговаривать». Он сбрасывает вызов и откладывает телефон на прикроватную тумбу, а я, отмираю, взяв все эмоции под контроль, двигаюсь к нему. Не успел очнуться, как уже взялся за работу, укоризненно выдаю я. Это не по работе звонили. Огонь. Именно он разгорается внутри меня, норовясь сжечь все подчистую. Называется, впервые за долгое время я не стала врубать в себе ревнивицу и подумала о работе и на тебе. Дима сам вмазал меня лицом в мысли о других бабах. Точнее, об одной определенной. Злость растекается по рукам, провоцируя меня сию же секунду швырнуть черту в поднос, в стену. Однако я какими-то немыслимыми силами удерживаю себя от этого агрессивного поступка. Жаль лишь, что не успеваю вовремя прикусить язык. «Понятно. Значит, даже при смерти найдешь в себе силы ответить своему любимому ангелу. Констатирую я язвительно и с грохотом ставлю поднос на тумбу рядом с Димой». Может, ей стоило бы прилететь сюда и избавить меня от необходимости лечить тебя? Кажется, вокруг моей персоны выцаряется такой накал, что если чиркнуть спичкой, неминуемо случится взрыв. И мне никак это не исправить. Чёрт. Это что только что было? Приподняв одну бровь, Дима вопросительно смотрит на меня. А что было? Пожимая плечами. Я принесла тебе пожрать? Так вот, жри. Указываю на еду. Ты поняла, о чём я спросил? Конечно, поняла, однако не хочу ничего отвечать. Любое мое слово сыграет против меня. А вот я не понял, что за вспышка ревности сейчас была. Добавляет он, когда понимает, что не услышит от меня ни слова. Не льсти себе, о какой ревности ты говоришь. Мне просто надоело за тобой ухаживать, а еще мне мерзко от твоей беспринципности. Во-первых, тебя никто не просил за мной ухаживать, строго отмечает он. А во-вторых, о какой моей беспринципности ты говоришь? Поясни. «Я ничего не собираюсь пояснять. Твои отношения с Ангелиной меня не касаются. Мне просто мерзко от того, как ты поступаешь со своим кузеном». Продолжая чему-то удивляться, Дима усмехается. «Ты права. Мои отношения с Ангелиной тебя не касаются. Но, тем не менее, они тебя явно заботят. Я уже сказала тебе, что именно меня заботит, но ты, по всей видимости, оглох». А ты, по всей видимости, надумала себе что-то очень интересное и далёкое от правды, раз так реагируешь на моё общение с ангелом. Меня передёргивает от его нежного с ангелом. Ногти впиваются в ладони, но, увы, боль не помогает унять ярость. Я ничего себе не надумала, только правду. Или ты будешь отрицать, что спишь с ней? Зачем, спросила идиотка, зачем завязала этот разговор? Зачем опять проявляю перед ним эмоции? Он ведь снова их сожмёт и раздавит, втопчет в грязь. но не уничтожит. Я не собираюсь ничего отрицать, Каролина. Сжал и раздавил. И уж тем более я не собираюсь перед тобой оправдываться. Чтобы делать это, нужно волноваться от твоего мнения, а мне плевать на то, что ты думаешь обо мне. С тяжёлым выдохом проговаривает он, глядя мне точно в глаза. Втоптал в грязь, но не уничтожил. Не знаю, откуда беру силы выдержать лицо и не поддаться истерике. Наверное, все-таки какой-то сдержанности я за эти недели научилась, и она помогает мне не отреагировать на его равнодушную фразу. Это взаимный титов. Выдавливаю из себя презрительную улыбку. А теперь заткнись и ешь. Выглядишь отвратительно. Разворачиваюсь, чтобы покинуть спальню, но вопрос Димы тормозит меня. Они отравлены? Закатываю глаза и оборачиваюсь. С моей стороны было бы глупо сначала пытаться тебя вылечить, чтобы потом отравить. Их пекла не я и даже не Мария. Это передала тебе Эльмира, бабушка того мальчика, которого ты спас. Так что ешь со спокойной душой и смотри, не подавись. Ставлю точку в нашем радушном разговоре и покидаю комнату уже предвкушая, с каким трудом снова буду пытаться собрать свое сердце воедино».